Глава 14. Город. Из Альманаха старого фермера. Закат в воскресенье 5 октября 1975 года в 7.02 после полудня. Восход в понедельник 6 октября 1975 года в 6.49. Период темноты... Джерзалем Слот в это время года через 13 дней после осеннего равноденствия длится 11 часов и 47 минут. Луна новая. Старый фермер говорит про этот день. Собирай скорее урожай, пока солнце не зашло за край. Из сводок Портлендской метеостанции. Наивысшая температура в темное время суток 62 градуса по Фаренгейту. Отмечено в 7.05 после полудня. Самая низкая температура 47 градусов по Фаренгейту. Отмечено в 4.06 утра. Легкая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 миль в час. Из полицейской хроники графства Камберленд. Без происшествий.